Глава 29. А в это время... Майкл ван Драк. Майкл был зол. Никогда в жизни ночи не был так близок к тому, чтобы утратить контроль над рвущейся вперед второй ипостасью. Дракон внутри бесновался, чувствуя, что его паре угрожает опасность. И плевать ему, что человеку для подтверждения истинности нужен поцелуй. Он уже давно понял, кто рядом. Теперь понял и человек. Матильда. Его Тильда. Тиль. Строптивая, озорная ведьмочка, которая вскружила ему голову, пропала прямо из-под носа, и он чувствовал, ощущал всей кожей, что она в смертельной опасности. Магический поисковик молчал, хотя мог найти любого адепта Академии за несколько минут. Даже домовые, которые должны знать все и обо всех, разводили руками. «Мы ж только недавно начали в себя приходить. еще не привыкли, что снова везде появляться можно. Госпожа Шабалданская в свое время сильно нас из-за этого наказывала. «Вот мы все еще и...» Представитель домовых, которого он вызвал с досады, махнул рукой. «Да и не все еще окончательно пришли в себя». Помялся, глядя на все, больше мрачневшего ректора, и добавил. «Вы уж извиняйте, но и приказа следить за ведьмой тоже не было, а сейчас найти ее мы не можем. Уж куда только не заглядывали». «Не было, да. А где сейчас ее подруги?» «Так в комнате, кажется, и...» Домовой внезапно замялся и протянул ему тетрадный лист. «Вот...» «Продай слона за третьей книгой справа от заката, когда последний луч коснется тлена», — прочел ректор. «Что это за бред?» «Это проклятие, которое черная ведьма наложила на Матильду, вернее, условие, которое она должна выполнить, чтобы его снять». «Черная дама?» «Да, это...» Когда домовой закончил рассказывать, Майкл понесся по замковым коридорам в общежитие к ведьмам, еле сдерживая сжигавшую его злость. Но почему Тильда ему ничего не рассказала?» «Почему промолчала? После смертное «Послесмертное проклятие!» «Как что-то вообще можно разгадать по этой бредовой подсказке?» и «Еще это шабалданская, и непонятно, по какой причине Матильда пропала в поисках решения проклятия или за шабалданской. А может, все это связано?» От этих мыслей в груди ректора зародился драконий рых, который удалось подавить с большим трудом. «Господин ректор!» На полдороге его окликнули Кассандра и Стелла, подружки Тильды которым он и бежал. Они заметно нервничали и перебой начали что-то ему рассказывать. «Молчать!» — рявкнул он. «Говорите по очереди!» И они рассказали такое, что ректору пришлось на несколько секунд прикрыть глаза, чтобы успокоиться и не натворить дел. В его академии живет сильнейший призрак, способный наложить послесмертное проклятие, а он не сном, не духом. И этот призрак проклинает его, ведьму, и ей помогают снять это проклятие две недоочки — адский пес — и трусливый, забывчивый призрак. Это же уму непостижимо! И это все прямо у него под носом. Но почему она не обратилась за помощью к нему? Хотя, похоже, в этом отчасти виноват он сам. Если бы не его вспышка ревности сегодня в коридоре у расписания, Матильда вполне могла все ему рассказать. Внезапно нощутил, как кто-то требовательно дергает его за полусюртука. «Господин ректор, господин ректор, я, кажется, видела в Академии госпожу Шабалданскую». Он опустил взгляд и увидел малышку Агашу. «Она прятала лицо, но я ее по силуэту узнала. Ой!» Скрикнув при виде бегущего к ним со всех ног Бруно, домовушка исчезла, и вместо ее руки на сюртуке заняли зубы пса, который потянул ректора вглубь академии. Похоже, его ведьмочка оказалась еще и страшно невезучей, потому что, получив информацию от Агаши и глядя на взволнованного пса, который должен был быть с Матильдой, он уже не верил, что она размейнула из бывшей ректорши а, возможно, проклятие все-таки сработало, и она сейчас погибает. А может, все это происходит вместе? От этих мыслей сознание помутилось, и дракон чуть не вырвался на свободу. Сдержать его оказалось крайне сложно. Дракону было плевать, что он находится в узком каменном коридоре замка, а рядом живые существа, которые при обороте вряд ли выживут. Он нарвался спасать свою истинную пару. «Эй, дружище, держи себя в руках!» «Этим ты и не поможешь!» Раздался рядом сосредоточенный голос появившегося из ниоткуда магистра Эры Риттера. «Сейчас не время терять разум и утрачивать контроль над эмоциями. Иначе ты рискуешь потерять свою ведьмочку из-за собственной несдержанности и потери времени». Майкл резко выдохнул, пытаясь взять себя в руки, но выходило плохо. «Хотя бы откройся, я наложу на тебя заклинание чистого разума». Пытался достучаться до него друг. И ректор усилием воли снял себя природные ментальные щиты. Спасибо, друг, прохрипел он, приходя в себя, и посмотрел на продолжавшего сжимать зубами его сюртук Бруно. Полагаю, ты тащишь меня в библиотеку? Пес вполне по-человечески округлил в удивлении глаза, отпустил одежду и кивнул. Прекрасно, прошепил ректор. Матильда осталась там совсем одна. Что это? Он присмотрелся и увидел длинную неглубокую царапину на боку Бруна. Это Шабалданская тебя? Тильду тоже ранили. В глазах, несмотря на заклинание, на мгновение потемнело от гнева. Пес кивнул в ответ на первый вопрос, мотнул головой на второй и заскулил так, что стало понятно. Хоть она и не ранена, это не самая большая ее проблема. А в голове в это время озвучали последние слова лесовика. «Мой желудь — очень ценная вещь. С его помощью много чего можно сделать. Но шабалданская он нужен, чтобы забрать жизненные силы и магию ведьмы и для чего-то там преобразовать» я точно не знаю цели этой змеи она давно уже ведет какие то там свои исследования и в академии у нее все для этого подготовлено так что смотри у тебя в академии есть целых три ведьмы а теперь у нее в руках оказался еще и мой желудь почему же ты раньше мне об этом не рассказал а должен был прищурился лесовик я мил дракон никому ничего не должен и ежели сам так не решу а сейчас ты бы не мне претензии выставлял а думал, где твоя ведьма находится. Вот он и думал, и от этого мозги вскипали, а дракон рвался на волю, несмотря ни на какие заклинания. Он готов был разнести эту академию к чертовой бабушке. И так бы и сделал, если бы это и в самом деле помогло найти и спасти Матильду.